Больше мы ни о чем не говорили. Ее голова лежала у меня на груди. Она долго не шевелилась, будто уснула. Она молчала долго, очень долго. Я то дремал, то смотрел в темный потолок. Мама. Она сказала это шепотом, словно ей что-то приснилось. Она спала. Привет. Как дела, говорит Радио Н и Б. Программа Попс по заявкам. Снова пришел субботний вечер. Два часа и уйма отличной музыки. Кстати, лето вот-вот кончится. Как оно вам? Хорошо вы его провели? Сегодня перед тем, как поставить первую пластинку, я познакомлю вас с одним письмом, которое мы недавно получили. Зачитываю. Здравствуйте. Я каждую неделю с удовольствием слушаю вашу передачу. Мне даже не верится, что осенью исполнится три года моей больничной жизни. Время и вправду летит быстро. Конечно, из окна моей палаты с кондиционером мне мало что видно, и смена времен года для меня не имеет особого значения. Но когда уходит один сезон и приходит другой... Мое сердце радостно бьется. Мне семнадцать лет, и я не могу ни читать, ни смотреть телевизор, ни гулять, не могу даже перевернуться в своей кровать. Так я провела три года. Письмо это пишет за меня моя старшая сестра, которая все время рядом, чтобы ухаживать за мной. Она бросила университет. Конечно, я очень ей благодарна за три года. п р о в е д е н н ы е в постели, я поняла одну вещь: даже в самом жалком состоянии можно чему-то научиться. Именно поэтому стоит жить дальше, хотя бы понемножку. Моя болезнь это болезнь спинного мозга. Ужасно тяжелая. Правда есть вероятность выздоровления. Три процента. Такова статистика выздоровлений при подобных болезнях. Мне сказал это мой доктор, замечательный человек. По его словам, мне легче выздороветь, чем новенькому Питчеру обыграть гигантов с разгромным счетом, но немножко труднее, чем просто выиграть. Примечание. Кёрдзин одна из сильнейших бейсбольных команд Японии. Временами, когда я думаю, что никогда не выздоровлю, мне становится очень страшно, так страшно, что хочется звать на помощь. Пролежать всю жизнь камнем в кровати, глядя в потолок, без чтения, без прогулок на воздух, без любви. Пролежать так десятки лет. со стариться здесь и тихо умереть. Это невыносим. о Иногда я просыпаюсь среди ночи и будто слышу, как тает мой позвоночник. А может, он и в самом деле тает. Но хватит о грустном. Как мне по сотни раз в день советует сестра, я буду стараться думать только о хорошем. А ночью? Постараюсь спать как следует, потому что плохие мысли обычно лезут мне в голову ночью. Из окна больницы виден порт. Я представляю, что каждое утро встаю с кровати и д у к порту и всей грудью вдыхаю запах моря. Если бы я смогла это сделать хотя бы раз, мне не хватило бы одного раз, а то я, может быть, поняла бы. Почему мир так устроен? Мне так кажется. А если бы я хоть чуть-чуть это поняла, то, возможно, смогла бы терпеть свою неподвижность хоть до самой смерти. До свидания. Всего доброго. Без подписи. Я получил это письмо вчера в четвертом часу. Прочитал его в нашем буфете, покопил кофе, а вечером после работы пошел в порт и посмотрел оттуда в сторону гор. Раз из твоей больницы виден порт, значит и из порта должна быть видна твоя больница, правильно? И в самом деле я увидел множество огоньков. Конечно, было непонятно, какой из них горит в твоей палате. Одни огоньки горели. В небогатых домах, другие в роскошных особняках светились также огоньки в гостиницах, в школах, в конторах. Я подумал, как много самых разных людей. Такое чувство посетил меня впервые. И когда я об этом подумал, у меня вдруг в ы к а т и л а с ь слеза. А ведь я очень давно не плакал. Не то, чтобы я плакал из сочувствия к тебе, нет, я хочу сказать кое-что другое. И скажу это только один раз. Так что слушай хорошенько. Я вас всех люблю. Если через десять лет ты еще будешь помнить эту передачу, пластинки, которые я ставил. И меня самого, то вспомни слова, которые я только что сказал, исполним заявку этой д е в у ш к и э л в и с Пресли. Удачи тебе, моя прелесть. А после того, как закончится песня, я снова на один час и пятьдесят минут стану собакоподобным комиком. Спасибо за внимание. Перед отъездом в Токио я зашел в Джейс бар прямо с чемоданом. Бар еще не работал, но Джей впустил меня и налил пива. Сегодня уезжаю вечерним автобусом. Джей, чистивший картошку, покивал головой. Скучно будет без тебя. И обезьян разогнать придется, сказал он. Ткнув пальцем в гравюру над стойкой, а крыс точно будет скучать. Угу. В Токио, наверное, весело. Да, везде одинаково. Пожалуй, я из нашего города последний раз уезжал в год Токийской Олимпиады, 1964 год. Любишь город? Ты же сам сказал, везде одинаково, точно. Хотя подумываю через несколько лет в Китай съездить, то ведь ни разу не был. Корабли в порту увижу и сразу такие мысли в голове. У меня дядя в Китае умер. Да, э т о м много народу полегло. А все равно все братья. Джей угостил меня еще пивом, даже поджарил картошки и дал мне ее с собой в пакетике. Спасибо. На Здоровье. Такое настроение. Все растут быстро. Оглянуться не успеваешь. Когда я с тобой познакомился, ты еще в школе учился. Рассмеявшись, я кивнул и попрощался. Будь здоров, сказал Джей. двадцать шестое августа утверждал календарь на стене бара. Под датой размещался а ф о р и з м «Отдающий без сожаления всегда получает». Купил билет, я сел на скамейку и долго, пока не подошел автобус, смотрел на огни города. Подступала ночь, огни начали гаснуть. В конце концов остались только уличные фонари и неоновая реклама. Морской ветер принес еле слышный гудок теплохода. По обеим сторонам от автобусной двери стояли два кондуктора, поглядев в мой билет, один сказал: "Место двадцать один Чайна". Чайна? Ну да. Двадцать один с по первой букве. Эй. Америка Би — Бразилия Си — Чайна, Китай Ди — Дания. Чтобы вот он не напутал, кондуктор показал на своего напарника, сверявшегося с таблицей посадочных мест. Кивнув, я забрался в автобус, сел на место двадцать и и принялся за еще теплую ж а р е н у ю картошку. Множество вещей проносится мимо нас, их никому не ухватить. Так и живем. На этом кончается моя история, но есть, конечно, и эпилог. Мне исполнилось двадцать девять, а крысе тридцать. Совсем немного Джейс Бар перестроили, когда расширяли улицу. Он превратился в необыкновенно аккуратное заведение. Тем не менее Джей по-прежнему каждый день чистит целое ведро картошки, а з а в с е г д а т ы и все также потягивают пиво, ворча о том, насколько лучше было в старые времена. Я женился и живу в Токио. Когда на экраны выходит новый фильм Сэма Пекинпа? Мы с женой идем в кинотеатр, а на обратном пути заходим в парк Хибия, выпиваем по две банки пива и кормим голубей попкорном. Примечание: Сэм Пекинпа, тысяча девятьсот двадцать пятый-тысяча девятьсот восемьдесят четвертый годы, американский кинорежиссер. Из фильмов Сэма Пекинпа мне больше всего нравится. Принеси голову Альфреда г а р с и а а моя жена предпочитает конвой. Из других фильмов я люблю Пепел и Алмаз, а жена любит сестру Джоану. Примечание: Пепел и Алмаз фильм а н ж е я Вайда, 1958 год. Когда долго живешь в месте? даже вкусы становятся похожими. Счастлив ли я? н у если вы спросите меня, ничего не останется, как ответить да, наверное. В конце концов, мечта, она ведь так и выглядит. Крыса продолжает писать повесть. Каждый год на Рождество он присылает мне по несколько экземпляров. В прошлом году это была повесть про работающего в сумасшедшем доме. Повара, а впозапрошлом история трупы комедиантов, написанная по мотивам братьев Карамазовых. В повестях крысы по-прежнему нет сцен секса и ни один персонаж не умирает. На первой странице рукописи всегда написано: с днем рождения, и затем счастливого Рождества. Ведь я родился двадцать четвертого декабря. Девушку с четырьмя пальцами на левой руке я больше ни разу не видел. Когда я зимой вернулся в город, она уже уволилась из магазина пластинок и съехала с квартиры. Людской водоворот и поток времени поглотили ее без следа. Приезжая летом в свой город, я всегда прохожу той самой дорогой мимо складов, сажусь на каменные ступени мола и смотрю на море. иногда мне кажется, что я готов заплакать, но слезы не текут. Такие дела. Пластинка с девушками Калифорнии так и стоит у меня в углу на полке. Когда приходит лето, я ее вынимаю и слушаю, а потом пью пиво и думаю о Калифорнии. Рядом с полкой пластинок стоит стол. И к нему пришпилен комок сухой травы, превратившийся в нечто вроде мумии. Тот самый из коровьего желудка. Фотография погибшей девушки с французского отделения затерялась где-то при переезде, а Beach Boys после долгого перерыва выпустили новую пластинку. Куда им всем до да девушек Калифорнии? И последний раз о д е р е к е х а р т ф и л д е Хартфилд Хартфельд родился в 1909 году в небольшом городке штата Огайо, вырос там же. Отец его был неразговорчивый телеграфист, а мать маленькая толстушка, мастерица печь пирожные и гадать по звездам. Хартфилд младший рос угрюмым ребенком, друзей у него не было. Свободное время он проводил за чтением комиксов и бульварных журналов, либо поедал м а м и н ы пирожные. Окончив школу, начал был работать на городской почте, но очень скоро предпочел уйти в романисты. В 1930 году он продал за 20 долларов рукопись своего пятого рассказа а с т р а н н ы е сказки». В следующем году. Он писал по семьдесят тысяч слов в месяц. Еще через год его производительность возросла до ста тысяч, а накануне смерти составила сто пятьдесят тысяч. Согласно легенде, каждые полгода он покупал новую пишущую машинку Рамингтон. В основном он сочинял фантастику и приключения. Вот, к примеру, приключения Орда. В сорока двух частях с а м о е п о п у л я р н о е из его творений. На страницах этой серии у о р д три раза погибает, убивает пять тысяч врагов и покоряет триста семьдесят пять женщин, включая марсианок. У ну, к о е ч т о из этой серии можно прочитать в переводе. Ненавидел Хартфилд очень многое: почту, школу. и з д а т е л ь с т в о морковь, женщин, собак, ну всего и не перечишь. с л и А любил только три вещи: огнестрельное оружие, кошек и пирожные, которые пекла его мать. У него была, наверное, лучшая в Штатах коллекция огнестрельного оружия ну, после киностудии Paramount и f b р В нее не входили разве только зенитные установки и противотанковый гранатомет. Зато входил предмет его гордость — револьвер тридцать восьмого калибра с инкрустированной жемчугом рукояткой и единственной пулей в барабане. Когда-нибудь я всажу ее себе в лоб, частенько говорил Хартфилд. Но в тысяча девятьсот тридцать восьмом году после смерти матери. Он уехал в Нью-Йорк, поднялся на Эмпайр-Стейт-Билдинг, прыгнул с крыши и расплющился как лягушка. На могильном камне, согласно завещанию, процитирован Ницше: "Дано ли нам п о с т и ч ь глубину ночи при свете дня?" Еще раз о Хартфилде. Вместо послесловия нельзя сказать, что я бы не начал писать сам, если бы не книги Дерека х а р т ф е л ь д а Но знаю одно: мой путь в этом случае был бы совершенно иным. В старших классах я несколько раз покупал книги х а р т ф е л ь д а в мягкой обложке, их сдавали в букинистические магазины Кобе, иностранные моряки. Одна стоила пятьдесят ю н Если бы дело происходило не в книжном магазине, мне бы и в голову не пришло назвать эти э р з а ц ы книгами, липоватые обложки, п о р ы ж е в ш и е страницы. Они пересекали тихий океан под подушками у матросов на каких-нибудь сухогрузах или эсминцах, чтобы потом появиться у меня на столе. Через несколько лет я сам пересек океан. только чтобы посетить могилу Хартфилда. Где она находится, я узнал из письма Томаса Маклюра, увлеченного и при том единственного исследователя его творчества. Могилка маленькая, не больше каблучка. Смотри не прогляди, писал он мне. В Нью-Йорке я сел в огромный гробоподобный автобус и всем утра доехал до маленького городка в штате Огайо. Кроме меня на этой остановке ни один пассажир не сошел. Я пересек поросшее травой поле и оказался на кладбище. Размерами оно могло потягаться с самим городом. Жаворонки у меня над головой щебетали и чертили круги по воздуху. Я искал могилу х а р т ф е л ь д а целый час и нашел. Я положил на нее сорванные неподалеку пыльные дикие розы, ненадолго соединил ладони, а потом присел и закурил. Под мягкими лучами м а й с к о г о солнца жизнь и смерть казались одинаковым благом. Я задрал голову, закрыл глаза и несколько часов подряд слушал песню Жаврунков. Вот откуда тянется это повествование, а куда нам меня завело, я и сам не пойму. В сравнении со сложностью космоса, пишет Хартфилд, ь наш мир подобен мозгам дождевого червя. Мне хочется, чтобы так оно и было. В заключение я должен упомянуть о капитальном труде Томаса Маклюра «Легенда бесплодных звезд», выдержками из которого я воспользовался. Говоря о произведениях Хартфилда, выражаю господину Маклюру свою глубокую признательность. Май 1979 года Харуки Мураками.